Глава шестая. В отличие от Тихонова, Маша оказалась очень милой и отзывчивой. Несмотря на своё состояние, она до четырёх часов дня терпеливо разъяснила мне, где и что лежит, и как надо составлять нужные письма и документы. Надо ли говорить, что в моей голове была сплошная каша, даже после её долгих объяснений. Всю оставшуюся неделю я косячила так, что Тихонов скрипел зубами – И разве что не матерился. Работа секретарём не пыльная и лёгкая? Чёрт из два. К концу второй рабочей недели я чувствовала себя взмыленной лошадью на скачках. А ещё я всё время ошибалась в документах. Бедная Маша уже нервно вздрагивала от моих истеричных сообщений в Вайбере. А я всё так же плавала в понятиях и папках на рабочем столе. «Ксения, договоры на магазины лежат в папке с пометкой «Срочная». Орал в переговорное устройство Тихонов в пятницу вечером. «Открой папку и просто вбей новые даты. А потом распечатай и принеси мне на подпись. Курьер ждёт». Готовая в очередной раз провалиться сквозь землю и упорно искала на рабочем столе пестрящим ярлыками слово «срочно». Ярлыки плыли перед глазами, но нужная пометка никак не хотела попадаться на глаза. Готовая разреветься, в последний миг я её всё же увидела и быстро кликнула мышкой, опасаясь, как бы она не исчезла снова. «Отнеси курьеру в холл и быстро возвращайся». Ставя свою широкую подпись на договорах с магазинами, потребовал Тихонов. «У меня есть к тебе ещё одно очень важное дело». Я обреченно сгребла бумаги и поплелась к выходу. «Нет, ещё одного важного дела я не переживу». Пусть он меня уволит к чёртовой матери. Я не создана для того, чтобы быть девочкой на побегушках. Даже за такую зарплату». «Папа Ксюша», — напомнила себе я, и Пануров сучила юному прыщавому курьеру подписанные документы. «С папой я так и не поговорила. Язык не поворачивался задать ему страшный вопрос. Он вертелся в голове, но произнести вслух его я так и не смогла». Может, на выходных? Неужели завтра суббота? Я не услышу резких окриков Тихонова? Не буду ощущать на себе презрительные и завистливые взгляды женской половины сотрудницы Артамаса? С Ирой, кстати, мы так и не пересеклись за эти две недели. Она упорно пряталась от меня, потому что боялась, а мне было некогда спуститься на восьмой этаж, чтобы устроить ей нагоня за предательство. Комната 805, казалось, находилась на другой орбите, Я обессиленно опустилась на мягкий диван для посетителей рядом с фонтанчиком. В голове шумело от усталости. За окном всё так же стояла солнечная и тёплая погода, но о прогулке по парку мне оставалось лишь мечтать. Я оказалась в заложниках у роскошной приёмной и её красивого и жутко напрягающего меня начальника. Ноги в туфлях на шпильках гудели так, что казалось отвалятся. «Я всерьёз задумалась о покупке удобной обуви». «Ксюша» — рыкнул из-за приоткрытой двери Тихонов как раз в тот миг, как я размышляла о кедах. «Хватит мечтать, я же жду». «Чёрт, я забыла о его важном деле. Вернее, моя психика, желая остаться в сохранности, отодвинула его просьбу на задний план. Собравшись, я поднялась с диванчика и поплелась в его кабинет». «Наверное, он сейчас скажет, что я уволена за свои глупые промахи. Пусть увольняет». «Садись», — указал мне на место устала он. Я осторожно присела на край стула и приготовилась к очередному важному делу. «Если он пошлёт меня в соседнее здание, где располагается завод, я пойду босиком, честное слово». «Ксюша, завтра вечером мне будет нужна спутница на одно важное мероприятие». «Нет, нет и нет. Завтра же суббота. Я буду лежать на диване мёртвым грузом, и ничто не заставит меня встать». «А разве суббота рабочий день?» – разочарованно протянула я. «Нет, мероприятие не относится к работе. Оно будет проходить в боксёрском клубе. На ринг выйдут два известных боксёра. На одного из них наш клуб делает большую ставку. Потом будет банкет для спонсоров». «А я вам там зачем?» «Повторяю, мне нужна спутница». «А у вас разве нет подруги?» Стушевавшись, я опасливо подняла на него глаза. «У меня очень много подруг, Ксюша», — улыбнулся Тихонов. «Но завтра вечером подруга мне не нужна. Мне требуется спутница, настоящая, понимаешь?» «А есть какие-то отличия в этих понятиях?» «Да, и очень существенные». «После всего, что я творила эти дни, вы ещё хотите со мной куда-то идти?» «Ну, дело производства не твой конёк, конечно». Внезапно он рассмеялся бархатным смехом, от которого по коже поползли мурашки. «Может, хоть в роли спутницы ты сможешь отыграть очки в свою пользу?» «В общем, я тебя приглашаю». «Он меня приглашает? Я не ослышалась?» «Банкет после боя будет проходить в неформальной обстановке, поэтому платье обязательно». Игнорируя мою растерянность, продолжил вещать с Тихонов. «Но я... же не знаю, есть ли в моём гардеробе что-то, соответствующее вашему мероприятию». Я нервничала. «Однозначно моё маленькое чёрное платье не подойдёт для неформального банкета олигархов, которые любят делать ставки». «Я знаю, Ксения». «Поэтому ты возьмёшь платье, которое я выберу». «Вернее, уже выбрал». Мои брови поползли вверх. «Выбрал? Сам?» Он поднялся из-за дубового стола и подошёл к небольшому шкафу. Распахнув дверцы, достал оттуда запакованное в чехол платье. «Вы знаете мой размер?» «Мне кажется, я угадал с размером. Но будет лучше, если ты его примеришь». Я нерешительно взглянула на наряд. Нервно сглотнув, перевела взгляд на Тихонова. «Смелее, Ксения, оно не кусается», — подмигнул мне он. «Его тоже покупала Катя», — сорвалось с губ. «А что в этом плохого?» «Ничего, наверное. Но будет лучше, если после мероприятия его вернут обратно в магазин». «Его не покупала Катя, если тебе будет от этого легче. Я выбрал его сам, и если тебя что-то смущает, то да». «Мы вернём его в магазин после мероприятия». Я совсем растерялась. Взглянула на платье. Залившись румянцем, взяла наряд и вышла из кабинета. Роскошное приталенное платье из ангоры едва прикрывало колени. Нежного пудрового цвета оно было по-настоящему осенним. Всё строго, элегантно, лаконично и в то же самое время невероятно соблазнительно». Если Тихонов выбрал его сам, то у него, несомненно, отличный вкус. Недавно я видела подобное платье в интернете, и оно мне очень приглянулось. Но цена для меня сейчас была неподъёмной. А Тихонов, надо же, угадал. Сделав глубокий вдох, я осторожно застегнула аккуратно вшитую молнию на спине и вернулась обратно в приёмную. Тихонов стоял у окна, засунув руки в карманы брюк, и разглядывал залитый вечерним солнцем осенний пейзаж. Сердце ёкнуло. Он был красив. За время работы я замечала только его недостатки и собственную усталость. Но сейчас, когда пятница подходила к концу и бурная деятельность в компании «Артамас» понемногу утихала, во мне начала просыпаться женщина. Его стало слишком много в моей жизни. Даже по ночам в последние две недели — Мне снился только он. Правда, в кошмарах, но он был там главным героем. Кажется, подошло. Приоткрыв дверь, я неуверенно остановилась посреди приёмной. Тихонов обернулся. Моё сердце гулко застучало, и я почувствовала, как от волнения ладони становятся влажными. «Очень хорошо», — кивнул он. Его губы дрогнули в довольной улыбке. «Расстояние между нами стремительно сокращалось». Он снова был слишком близко, так близко, что я ощущала аромат его туалетной воды, тяжелый и сладковатый. В горле от чего-то пересохло. Значит, я могу снимать платье, — едва слышно спросила я. И тут же еще больше стушевалась от двусмысленной формулировки вопроса. Я могу помочь с молнией». Он сверкнул в мою сторону луковым взглядом. Не дожидаясь отказа, быстро шагнул мне навстречу. Ладони тяжёлые и тёплые легли мне на плечи, а пальцы, скользнув, легко потянули молнию вниз. «Готово», — послышался за спиной его голос, который чего то стал хриплым. «Спасибо», — промямлила я, и ещё больше стушевавшись, бросилась прочь из приёмной.